Глава тридцатая Две тысячи двести тридцатый год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца Медведя, Таяна, Высокий замок. — Они могут тут хоть цельный год сидеть, — Регор разумчиво тронул пальцем длинные усы. — На такие стены лезть лучше сразу врысь у башкой вниз. — А кому они тут мешают? — Луиза Лихватский тряхнул кудрями. — Пусть их сидят. Глань наша, Таяна наша, фронтера тем более наша. Оставим их здесь под присмотром и вперед. «То было б добро, когда б не было так погано!» — хмыкнул бывший войд «Шоб их тут держать, надо и руки, и голову, иначе они такого тут понаделают. Там одних гоблинов тьма, а еще голландская шелупонь да торскийцы с ихними подлыми подковырками. К таким только спиной повернися враз в раз без хвоста останешься». «Это так», — подтвердил Роман. «Но и караулить их тут мы и не можем. Мы нужны варцы. — Конечно, — Элиф нахмурился, — есть еще подземные галереи, если их не завалили, но это вряд ли возможно. Во всяком случае, тот ход, которым пользовался Стефан, вряд ли знает еще кто-то, кроме меня и Уррика. — Да к чему ж тогда справа? — Регор приосанился. — Под утро и вдарим. Главное, до замка вломиться. — Не скажи, — протянул Луи, отучившийся от чрезмерного лихачества. — В таком замке с бою придется брать каждую лестницу. Мы положим половину людей. — Луи прав, — подытожил Ромиэрль. — Я немного знаю высокий замок. Это еще и мышеловка. Попасть внутрь еще не значит победить. К тому же не нравятся мне эти тараскистские сюрпризы. Я не уверен, что один смогу справиться со всеми бледными, так что положенница у нас аховая, хоть и у них не лучше. — В любом случае, нужно предложить им сдаться, — вздохнул Луи. — Да ты рехнулся, — сплюнул фронтрец. — Так те упырины, Тоби и согласятся. — Не согласятся, но там дама. Кодекс Розы нас обязывает. — А он прав, — эльф на мгновение задумался. — Мы должны воевать по-рыцарски. Когда Луи предъявит свои права на корону, он должен быть безупречен. К тому же... К тому же это может и выгореть, по крайней мере, если Илана по-прежнему... Эльф прервал себя на полусловие. Короче, мы должны предъявить им ультиматум. — Ну, за всем обалдели. — Вам там пулями-то утыкают, — восстановил недоверчивый Регор. — Да ну вас, Нобелий, впертые, как пни! — Насчет пуль не беспокойся, защитить десять человек я пока еще в состоянии, и вот еще что. Возьмем с собой наших карбузских друзей. Ренок согласился сразу же. Бывший в не хотел проливать кровь соплеменников с севера, хоть и полагал это неизбежным. Он прямо-таки ухватился за идею их образумить. Юный греддок разумеется, был во всем согласен с приемным дедом и побратимом. А их соплеменники, поверив раз и навсегда в то, что Михай разбудил не изначальных созидателей, но древнее проклятие, шли за своими вождями молча и до конца. Если было нужно, они бы умирали от рук таких же, как и они, горцев, и убивали бы их сами, пока не взяли бы твердыню, и тогда страшен был бы жребий уцелевших защитников. Но если заблудших удастся вернуть на путь истины, орки были бы искренне рады. Выслушав Реннака, горские вожди единодушно решили, что разговор нужен. Неожиданно вышла заминка с Кризой, заявившей, что будет сопровождать Ромеерля. Вообще-то девушке влезать в мужские дела не пристало, но поскольку существовал молчаливый уговор, что во всем, что касается Кризы, последнее слово принадлежит Рамиерлю, орка добилась своего и, ступая вслед вслед за Бардом, с бешено колотящимся от волнения сердцем подошла к нижним воротам высокого замка. Зная почти детскую впечатлительность гоблинов, скрывающуюся под внешней немногословностью и нарочатым безразличием к собственной судьбе, эльф постарался придать себе наиболее располагающий с точки зрения горцев вид. Именно поэтому он отказался от столь презираемых северными орками лошадей. В орлиной лапке, венчающей горский шлем эльфа, были зажатые и принесенные им с седого поля странные, похожие на оседые волосы стебли, все еще сохранившие шелковистость и блеск. Роман шел быстро и уверенно, зная, что за ним легким охотничьим шагом скользит криза, а чуть подальше плечом к плечу идут Луи Арцийский и командир немалого таянского ополчения Дьерть. В том, что за каждым их шагом напряженно следят из-за стен, Барт не сомневался. Защитники высокого замка не стреляли. Возможно, просто хотели подпустить их поближе, но эльф увидел в этом определенное доброе предзнаменование. Наконец он остановился в десяти шагах от ворот и поднял руку. Простенькое заклинание, и на его ладонь села белая ласточка, символ мира и у гоблинов, и у таянцев. Затем эльф заговорил, и усиленные магией слова во внутренних дворах были слышны ничуть не хуже, чем у первого вала. Если у кого-то и оставались сомнения в том, что Роман Ясный был великим бардом, то его выступление у стен высокого замка их развеяло. Либр находил такие слова, которые, не оскорбляя и не склоняя к предательству, заставляли думать и сомневаться. Он не давил, не угрожал, а просто спокойно рассказывал о том, что знал сам, о том, что Михай не стоит крови тех, кто за него воюет, что слова регента были лживыми, а цель грязной. Эльф рассказал о седом поле и о ночной обители, о стражах горды и о Сумеречной, о Герике, бывшей эстель Оскорой и о Рене-Арое, в котором течет кровь Инты и Омма. Об эльфийских родичах Герике, равно как и Михая, Рамиерль благоразумно умолчал. О победе у Тахены сказал мимоходом, но так, что осажденные поняли, на стороне пришедших не только правда, но и сила. Клянусь извечным светом, из которого я вышел и в который я вернусь, и кровью звезд, текущей в моих жилах, что я сказал правду. Было время, мой народ принес вам немало зла, но те, кто сделал это, уже давно ушел на закат. Мы же остались, чтобы исправить то, что еще можно исправить. Клятва, полученная обманным путем, тает, как снег под лучами солнца. Михай гадоил лгал, обещая вернуть в мир навсегда ушедшие и оплаканное, ибо это невозможно». Но он разбудил древнее зло, некогда побежденное великим оммом, и оно пожрет всех и все, если мы его не остановим. Клянусь посидевшей травой и слезами инты, клянусь своей дружбой с детьми вашего племени, что я не лгу. Задумайтесь, кому и чему вы служите, за что жертвуете своими жизнями, за то, чтобы тварь, некогда обузданная теми, кого вы называете Созидателей, восторжествовала с вашей же помощью». Говорили, что проклятый мог убедить даже камень. Было ли это умение сгинувшего мага волшебным, и вложил ли он его в черный перстень, или же Ромиерль из Дома Розы овладел искусством уговаривать самостоятельно? Может быть, на защитников замка произвели впечатление южной орки, невозмутимо стоявшей рядом с людьми и эльфом? Или же знаменитая седая трава, о которой слышали все, но нашел ее тот, кто считался злейшим врагом? А вернее всего, справедливые по натуре гоблины уже и сами понимали, что, идя за Михаем, они не найдут ничего достойного и настоящего. Как бы то ни было, вслед вестникам мира не было сделано ни единого выстрела. Ромеерль и его свита медленно отошли от замковой горы к своим разноцветным полкам. Никто не расходился. Люди и гоблины в беспокойном ожидании не сводили взгляда с тяжеленных ворот. Если за ними еще чтят Кодекс Розы или неписанные законы гор, им ответят. Если же отрава, сваренная годоем и его бледными, то ли хозяевами, то ли наоборот рабами, сделала свое дело, ответа не будет. Или же последует какое-то очередное вероломство. Солнце весело светило с ясного темно-голубого неба. Повсю стрекатали кузнечики, радостные и равнодушные к делам тех, кто от чего-то возомнил себя разумными и великими. Остро пахло созревшими травами. Только спустя ору, узкая на одного и то боком, железная дверца злобно лязгнув приоткрылась, выпустив одинокого воина, затянутого в черную кожу. Сердце рамерля бешено заколотилось от радости. Он узнал Уррика. Неужели удастся обойтись без крови? Гоблин шел неспешной упругой походкой, и эльф успел заметить жесткие складки у рта и наметившуюся морщину между широкими изломанными бровями, верный знак того, что в последнее время Уррику приходилось много размышлять, и думы его вряд ли были радостными и светлыми. Все, и фронтерцы, и таянское ополчение, и горцы напряженно следили за парламентером, на локте которого трепетал шарф цветов ямборов. Что ж. Это было куда лучше торскицкого ангела или рогианских рогов. Оружия у Урика не было, и Ромиерль быстро отцепил шпагу и, передав ее Луи, пошел навстречу налегке. Арцес сделал было попытку пойти за ним, но рынок остановил его. На доверие следует отвечать доверием. Однако один сопровождающий у эльфа все же был — Криза. Орка ловким кошачьим движением сбросила поезд ножом и решительно двинулась за Романом. Парламентеры хорошо рассчитали свой шаг. Они встретились ровно на полпути между замком и позициями резистантов. рамиэль протянул руку и Урик с готовностью пожал ее. — Да уйдешь ты во славе! Старинное гоблинское приветствие в устах эльфа явно произвело впечатление на Орка, а рамиэль слегка помолчал и добавил. — Эмико! Черные глаза широко открылись. Эльф понял, что сказал что-то необыкновенно важное, но так и не понял, что именно. «Да будешь ты гордостью своих друзей и ужасом своих врагов!» Орк произнес ответную фразу, не скрывая дружелюбия. «Ты говорил, мы слышали, и решили продолжить разговор. Вы поверили тому, что я говорил?» «Мы...» Урик подчеркнул это «мы», так что не оставалось сомнения, что речь идет о гоблинах. «Мы поверили, но в замке есть и другие...» «Один из них хотел тебя убить, и мне пришлось напоить Етаган недостойной кровью». «Благодарю», — слегка наклонив голову, Роман умолчал о том, что был не столь уязвим, как это казалось со стен. «Это не может стоить благодарности. Послы неприкосновенны, я спасал не твою жизнь, а нашу честь. Но я пришел сказать о другом. Мы присягали регенту Михаю на верность». «То, что произошло, доказательства, которые ты привел, освобождают нас от этой клятвы. Мы не можем отстаивать порочное дело, но мы не вправе и встать под ваши знамена. Нас посылали жрецы-старейшины, и без их решения мы не поднимем оружие. Но мы спросим с белых жрецов за ложь». «Я понимаю», — спокойно сказал Рамирль. «Это много больше того, на что я надеялся. Уходите, возвращайтесь в горы, никто не посмеет причинить вам вред по дороге домой». — Нам трудно причинить вред, — по-волчью улыбнулся Гоблин. — Но можно, — просто сказал Барт. — Люди устали бояться. Таянцы думают только о мести и не могут трезво судить, кто проливал кровь детей и женщин, а кто честно сражался с мужчинами. Ты знаешь, что творилось в Гелании, и так повсюду. Михай слишком понадеялся на колдовство, и когда оно его подвело, земля под ним загорелась. — Вас много, вы вооружены, но до Карбута дойдет в лучшем случае треть. — Вам придется идти по колено в крови тех, кто вас справедливо хочет отомстить за жертвоприношение Гадоя. Мы же проводим вас до предгорий, и вам не придется браться за оружие. Орк задумался, затем вздохнул совсем по-человечески и признал. — Ты прав. Наши воины уйдут тихо, но сделай так, чтобы их пропустили. Но наш уход не означает сдачу замка. — Госпожа наша, он с вызовом взглянул в бездонные эльфийские глаза, не совершал ничего недостойного и останется правительницей Таяны, пока сюда не придет герцог Рене. — Означает ли это, что Илана готова сдаться герцогу? — Она будет говорить с ним и после этого решит. Пока же мы должны быть уверены, что штурма не будет. — От клятвы защищать госпожу Илану мы не отрекаемся. — И еще. — Те, кто в замке... Они недостойны ходить под этим небом, но они есть, и у них есть и наше слово. Оставляя их без наших мечей, мы должны знать, что их судьбу решит только господарь Рене, а не гелландские люди с веревками и ножами. Я должен получить доказательства, достаточное для их спокойствия, так как крыса, чующая свою смерть, столь же опасна, как волк. Потому я и те, кто любит меня, останутся, чтобы охранять госпожу Илану от тех, кто зовет себя ее подданными». но могут вонзить ей нож в спину. Нас будет не более сотни, и мы не представляем угрозы для Гелани. Остальные уйдут сегодня же, если ты дашь достойное доказательство вашей искренности. Я... Прерывистый девичий голос прервал разговор столь неожиданно, что Уррик и Иерамиерль вздрогнули. Криза умоляющими глазами смотрела на них обоих. Я... Я... Я пойти в замок и остаться. Меня все знать. — Если я ходить в замок, они и должны верить, так ведь? — Мне это не нравится, волчонок. Мысль неплоха, но я не верю троскицам. Ты женщина, ты не должна рисковать, мы найдем других заложников. — Нет. Черные глаза подозрительно заблестели. Ромерль внимательно посмотрел на девушку и все понял. Юная орка, сильная, смелая, веселая, ничем не походила на бедняжку Мариту. Но этот взгляд, взгляд, которым девушки смотрят на пленившего их воображения рыцаря, Роман помнил, какими глазами смотрела на него дочка покойного Эркарда. Это же обожание было написано на лице его отважной спутницы. Уррик оставался в замке, и она хотела быть рядом с ним. Сердце сжало незнакомой до болью, но эльф безмятежно улыбнулся. — Что ж, Криза, если ты решила твердо, и твой брат скажет «да». — Он скажет, — радостно крикнула девушка. — Урлик. Рома теперь обращался к гоблину. — Криза мне больше, чем сестра, тем более, что моя сестра — женщина, недостойная и злая. Криза стоит сотни принцесс, обещай мне, что ты защитишь ее. Клянусь, ее жизнь — это и моя жизнь. Залог драгоценен, и я его сохраню. А через четыре оры знаменитые ворота нехотя распахнулись, прутья-органки пошли вверх, и гоблины своим походным волчьим шагом, не оглядываясь, темным потоком устремились на восток. Рамерль на топазе следил, как северяна окружили три сотни фронтерцев. Что ж, эскорта хватит, чтобы остановить даже самых неразумных таянцев, Будет те пожелают напасть на уходящих. Скоро уйдут и южные гоблины. Они встанут лагерем у истоков Рогга, перекрыв дорогу на Тарску, и будут ждать до осени. Если предыдущая судьбу отвернутся от справедливых и будут милостивы к годою ночной народ придет на помощь крови Инты. Если же воля изначальных восторжествует, воины Реннока вступят во владение Михая и горе тем, кто попробует остановить их. Это решение устраивало всех. Таянцы привыкли видеть в горцах вернейших слуг узурпатора и с трудом скрывали страх и неприязнь. Луи и Рыгор ничего не имели против орков как таковых, но понимали, что нельзя ни в чем уподобляться годою. Так что пусть уходят. Им хватит дела и в последних горах, а благодатные земли должны справиться сами, тем более, что резервов годой теперь не дождется. С надвратной башни в спину соплеменником смотрел Уррик, и сердце его рвалось на куски. Он тоже мог бы шагать навстречу родному горному ветру, освобожденный от ненавистной службы, ничем себя не запятнавший. Ничем, кроме нелепой и горькой любви к человеческой женщине, жене негодяя и обманщика. Илана стояла тут же, теребя тонкими пальцами вишневый шелк накидки. Отпуская гоблинов, она бросила на кон все. Теперь в замке оставались лишь люди, которые сделали слишком много страшного, чтобы рассчитывать на милость Раны и верный урлик. Его любовь грела душу, но огорчила, как полынь, потому что она была ее недостойна. Не было в ней и Ланя Таянской той силы и безгрешности, которой обладали героини легенд. Она виновата, очень виновата, и она, вопреки всему, продолжает любить Рене. Все, кто остался в замке, заложники этой любви, ибо если Рене ее примет, она без колебаний отдаст всех в его руки и спокойно будет смотреть, как их поведут на казнь, так как за то, что они сотворили, кто по подлости, кто по слабости, земного прощения нет и быть не может. Пока, впрочем, об этом ее плане знал лишь Уррик. Остальным она объяснила, что гоблины, после того, как к резистантам примкнули их соплеменники, стали ненадежны и лучше от них отделаться, выговорив себе время и дожидаться годуя. Бледный, как ни странно, не спорил. Видимо, тоже опасался тех, кто еще месяц назад казался надежнее скал. «Что ж, ждать осталось не так уж и много». Она знает тайные выходы из замка, она сдаст замок Рене и заслужит его прощения, а, возможно, и нечто большее. Принцесса задумчиво смотрела вслед уходящим горцам, а Криза... Криза смотрела на Уррика. 2230 год от Великого Исхода, 22-й день месяца влюбленных. Арция, аббатство Святого Мартина. Вечерело. На колокольне прозвонили к молитве, и братья под бдительным присмотром старших пастырей направилась в основной храм. Скромная эрастианская часовня на монастырском кладбище не годилась для торжественных молебнов. Конечно, ее содержали в порядке, аббатство было богатым и ухоженным, но не более того. И все-таки именно у этого скромного строения, в глубине которого благочестиво преклонил колени мраморный эрастицерна, стояли те, в руках которых находилась судьба благодатных земель. — Если кто узнает о моем преступлении, — архипастырь натянуто рассмеялся, — я предскажу вам свое будущее. — А разве может кто-то дать Агвазакта архипастырю, ведь он превыше суда церковного и светского, — подивился Мальвани. — Превыше, — подтвердил Феликс, — но для того, чтобы убить, не обязательно судить. — Верно, — признал Рене, хитро улыбнувшись, — но смерть от яда нам в ближайшее время не грозит. Однако пора. Максимилиан обещал молиться подлиннее, но все же стоит поспешить. Феликс кивнул и, пройдя вглубь часовни, опустился на колени перед Эрасти. Однако, несмотря на молитвенную позу, архипастырь был весьма далек от дел небесных. Внимательно прищурившись, он что-то выискивал на постаменте статуи и, видимо, нашел, так как Эрасти медленно и грустно посторонился, открывая узкий проход, из которого потянуло подвальной затхлостью. Сколько лет сюда никто не заходил, поинтересовался Мальвани. На моей памяти и даже на памяти Филиппа им не пользовались. Тайну этого хода знают только архипастырь и его душеприказчик, который должен ее открыть вновь избранному главе церкви. Впрочем, последние 400 лет душеприказчики или становились архипастырями, или быстро уходили в мир иной. Но хватит об этом. Вам пора, друзья мои. Глава церкви единый и единственной и не подумал благословить тех, кто должен был спуститься в старинный ход. Да и то сказать, зачем благословение эльфам, да и элансы шарахались от церковных церемоний. Провожающие и уходящие расстались не как пастырь и паства, а как соратники и друзья. Первым в сырую тьму вступил Эмзар. Рене знал, до какой степени эльфы не переносят темноту и замкнутое пространство, и лишний раз подъявился самообладанию короля-лебедя и тех, кого он взял с собой. Затем настала очередь самого Рене и полутора десятков морских стрелков. Рене в последний раз вдохнул свежий воздух побережья и решительно шагнул вниз. Им предстояло пробраться в Кантиску подземными тропами – Остальных же во главе с Мальвани и Феликсом ждал беспримерный пеший марш через поля и виноградники западной Арции, к Корецкому лесу, за которым лежала контиска. Там должны ждать эльфы и несколько хозяев, которые уже будут знать, какими силами располагает Годой. Мальвани и Феликс атакуют узурпатора во время штурма, предварительно согласовав время с осажденными. Энзар и эльфийские маги должны будут нанести неожиданный для Гадоя удар из крепости, чтобы тот напрочь забыл обо всем остальном. Тогда внезапность компенсирует численный перевес. Конечно, существовала опасность, что разведка Гадоя обнаружит чужую армию, но идти решено было по ночам, а Клэр и Недаль обещали прикрытие и содействие хранителей и хозяев. К тому же Годой должен думать, что Мальвани с Феликсом все еще торчат у Гверганды. «Должен, но думает ли?» Торскес хитер и непредсказуем. Он все время творил, почитаемое невозможным и выигрывал. А Рой и сам был таким. Узкий покатый ход шел вниз и вниз. Кто бы его ни проложил, он не слишком заботился об удобстве и уж точно не предполагал, что этой душной щелью одновременно попробуют пройти много людей. Именно поэтому пришлось отказаться от столь привлекательной идеи провести в Контиску подкрепление». Здесь могла пройти сотня человек, не более. Ноздреватый, словно бы плачущий камень, нависал над головами. Люди шли молча, наступая на пятки друг другу, понимая, что обратно дороги нет. Каждый второй нес светившийся голубым эльфийский шарик, слегка разгонявший тьму. Время как будто остановилось. Казалось, они идут в вечность и всегда будут так идти, видя лишь плечи и голову, шагающего впереди и ощущая на затылке чужое дыхание. Хорошо хоть пол вскоре выровнялся и оказался нескользким. Рене молча шел за эльфами, на всякий случай отставая от них на несколько шагов, чтобы, если что, дать идущим впереди хоть какую-то свободу маневра. Страшно ру не было, скорее тоскливо. Три дня дороги в затхлой темноте, лишь едва разгоняемый светом эльфийских шаров, три дня без солнца, неба и ветра. Только звук своих и чужих шагов, молчания и мысли. О том, Правильно ли они поступают, о том, что было когда-то и что будет потом, удастся ли их замысел и так ли велик начальник годой. И еще чего-то он думал об Эстеляскоре, не как о сильной фигуре на эрметной доске и не как о последней надежде в схватке с Ройгу, а как об одинокой и гордой женщине, которую адмирал Ар Рой хотел еще увидеть в этой жизни.